Среди проклятий солдата, ставших невредимыми, среди стонов раненых и умирающих, Арамис и Портос, незамеченные никем, проскользнули вдоль гранитных стен подземного коридора. Арамис привёл Портоса в третий и последний грод. Здесь он показал ему запрятанный в углублении стены небольшой бочонок с порохом. Пока Портос бил своей палицей наступавших гвардейцев, Арамис успел прикрепить к бочонку фитиль. Вдруг мой начал он Вы возьмёте этот бочонок, и когда я подожгу фитиль, бросите его в наших врагов. Сможете ли вы это сделать? Ещё бы, ответил Портос, и он поднял бочонок одной рукой. Поджигайте. Погодите, пусть они соберутся все вместе, а потом, потом мой Юпитер вынес верните на них вашу молнию. Поджигайте, повторил Портос. А я продолжал Рамис: я отправлюсь к нашим бретонцам и помогу спустить барка с наводу. Итак, жду вас на берегу.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 Пожав обеими руками локоть Портоса, Арамис, нагнувшись, проскользнул к выходу из пещеры, где его дожидались строй и грибцов. Портос, оставшись один, бестрепетно поднёс к фитилю едва тлеющий трут. Труд, труд это ничтожная искорка, таящая в себе ужасный пожар, мелькнул во тьме словно светляк, соприкоснулся с фитилем и поджёг его. Портос своим могучим дыханием раздул огонёк, показались язычки пламени, когда немного рассеялся дым.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 Затем в десяти шагах от него груда окровавленных истерзанных и сколеченных тел, содрогающихся ещё в предсмертных конвульсиях, так что вся масса их походила на издыхающие во мраке ночи бесформенные чудовище, бака, которого всё ещё продолжает вздымать угасающее дыхание. Каждое дуновение, исходившее из могучей груди партоса и оживлявшее огонь фитиля, относило в сторону этой окровавленной груды струю серного дыма из пещерённую багровыми отблесками разгорающегося пламени. Кроме этой центральной группы тут можно было увидеть и отдельные, разбросанные по всей пещере, в зависимости от того, где этих несчастных настигли смерть и беспощадные палицы, трупы гвардейцев с разверстыми страшными ранами. Над полом, покрытым кровавым месивом, поднимались мрачные, поблёскивающие, грубо высеченные колонны, державшие на себе своды пещеры, и их отчётливо видные очертания слигались в единое целое из причудливого сочетания цвета и тени.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 со всеми сокрытыми в её недрах ужасами. Скалы раскалывались, как еловые доски под ударами топора. Смерч огня, дыма, осколков взметнулся в самом центре пещеры, поднимаясь, он становился всё шире и шире. Мощные гранитные стены, медленно наклоняясь, рухнули затем на песок, который сделался орудием пытки. Выброшенный из своего затвердевшего ложа, он мириадами розящих песчинок вонзался в лица солдат. Крики, вопли, проклятия всё покрыл нестерпимый грохот. Все три грота пещеры превратились в какую-то бездонную яму, в которую падали камни, железо, щепки, а также остатки человеческих тел. Последними, поскольку они были наиболее лёгкими, упали сюда пепел с песком. Они одели эту мрачную могилу стольких людей сероватым дымящимся саваном.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 Лодку отнесло шагов на 50 в море. Ближние утёсы затрещали у основания и стали разваливаться на части, как откалываются под действием ггоняемых клиньев огромные глыбы мрамора. Часть свода пещеры взлетела высоко в небо, как будто кто-то сверху поднял эту массу камней. Зелёно-розовый огонь серы и чёрной лавы земли и жидкой глины столкнулись в мгновение и как бы сразились между собой под величественным куполом дыма. Зашатались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 Они, лишившись поддержки снаружи, начали с грохотом рушиться вокруг этого новоявленного титана, незринного, казалось, небом на скалы, которые он только что взметнул в это самое небо. Портос ощущал, как под его ногами дрожит, раздираемая на части земля. Он простёр вправо и влево свои могучие руки, чтобы удержать падающие на него камни. Его ладони упёрлись в гигантские глыбы,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 Арамис в отчаянии рвал на себе волосы. Портос! Портос, кричал он, Портос, где ты? Ответь! Здесь. Здесь, шептал Портос угасающим голосом. Терпение, друг, терпение, он едва смог закончить последнее слово. Сила ускорения увеличила тяжесть. Громадная скала навалилась, придавленая двумя другими, и Портос оказался похороненным в склепе, образованном этими тремя гигантскими глыбами.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 уснул вечным сном бог уготовил ему гробницу по росту